Глава 22. Жизнь — это игра, в которой мы просто пешки. Но дошедший до конца может стать той фигурой, какой пожелает. Проблема лишь в том, что пешки не ходят, их двигают. Некто неизвестный. Нарин и Дориен Пронизывающий холод разрушил хрупкие оковы забытья. Я стояла посреди бескрайнего поля. В мире, в котором не было красок, не существовало жизни. На поникших головках цветов застыли капли росы, а трава заледенела от иния. Он холодил и обжигал мои ступни, как будто я шла по острым колючкам. Сверху простиралось свинцовое небо, извергающее целые россыпи снега. Снежинки, кружа не успевали опускаться на землю и замирали в воздухе, отчего казалось, будто время остановилось, и никак не желает двигаться дальше. Был ли это один из тех жутких миров, которые любил создавать Велиар, или же я снова окунулась в свой извечный кошмар, в конце которого меня ждало очередное расставание с любимым? Почти не чувствую собственного тела, упрямо шла вперед, но пейзаж оставался неизменным. Как будто я топталась на месте. Горько было осознавать, что кинжал в спину получила от человека, когда-то бывшего мне другом. Несмотря на все наши разногласия, я доверяла Теоре. Для нее же я оказалась всего лишь пешкой, которой бездушная королева пожертвовала в нужный момент, чтобы выиграть партию с Вильяром. «Ну, здравствуй, Нарин!» — зазвучала со всех сторон. Ненавистный голос молнии полоснул небо, метелью закружил вокруг меня. Застывшая роса испуганно насыпалась с лепестков, цветы превратились в пепел. Надежда, что это всего лишь дурной сон, таяла на глазах. Как таяла моя жизнь. Последняя. В тот момент отчетливо поняла, что назад дороги уже не будет. Никто не подарит обратный билет на этару. И если бы мне сейчас сказали, что добро всегда побеждает зло, я бы рассмеялась этому глупцу в лицо. Только не в моей истории. Вильяр стоял на другом конце поля, а его слова, подобно шипению змеи, звучали у меня за спиной. «Игра закончена, мой ангел!» Прикосновение к щеке заставило содрогнуться. «И боюсь, на этот раз не в твою пользу!» Поборов страх обернулась, но позади уже никого не было. «Где мой муж?» Прикричала я в пустоту и снова почувствовала мертвое дыхание повелителя тьмы, услышала его торжествующий шепот. «Мне бы хотелось сказать, что он ждал тебя?» Виляр намеренно медлил, наслаждаясь своим триумфом. «Но это не так. И поверь, ваша с ним встреча, Нарин, ничего не изменит». «Где он?» — стараясь перекричать гортанный, издевательский смех громко повторила я. Даже будучи рядом, он все равно останется для тебя недосягаемым. Но если ты так жаждешь его увидеть...» Повелитель Ада лениво взмахнул рукой, и окружающее, будто по щелчку телевизионного пульта, поменялась. Я оказалась в преисподней. И хотя повсюду полыхал огонь, а груды камней напоминали раскаленные угли, здесь было нестерпимо холодно. Казалось, холод исходил от темной фигуры, застывшей на краю пропасти. Дорин, чуть слышно прошептали мои губы. Он не шелохнулся, не заметил меня, не услышал. Я наконец-то нашла свою мечту, но она, по-видимому, и дальше была намерена оставаться всего лишь мечтой. Я ни на шаг не приблизила ее к реальности. «Я же предупреждала, что ваша с ним встреча ничего не изменит». «Что ты с ним сделал?» Велиар неопределенно пожал плечами и удовлетворенно хмыкнул. «Скажем, он просто охладел к тебе?» «Его любовь, Нарин, уже давно остыла. Наверное, потому что была не столь уж горячей». Сердце разрывалось от противоречивых чувств. Понимала, что цель его лживых речей — сломить меня, подчинить себе. Но, глядя на Дориена, поневоле начинала верить Велиару. Повелитель ада неспешно обошел вокруг и замер подле меня. «Ты еще можешь его спасти!» Теперь голос звучал мягко, обволакивал и искушал. «Одно твое слово, Нарин, и владыка вернется на этару живым и невредимым. Впереди у него будет целая жизнь!» «Я не могу! Ты не заставишь меня покориться!» Темный властелин покачал головой, как бы говоря, что это не тот ответ, который он ожидал услышать. — Ты умерла, и прекрасно знаешь, что вам не суждено быть вместе. — Незачем отбирать будущее еще и у него. — Если на самом деле любишь, докажи. — Ты забыл добавить, будущее в разлуке со мной. Не способная смотреть в черные провалы глаз Велиара, я отвела взгляд. «Вернувшись на Итару, Дорин станет прежним. Воспоминания обо мне будут преследовать его на протяжении всей жизни. Не могу обрекать его на такие муки. Я подарю ему новые воспоминания?» Сразу нашелся с ответом Велиар. Схватив меня, оттащил от эмпата и, хорошенько встряхнув, приказал. «Смотри. Передо мной замелькали образы из прежних жизней. Автокатастрофа, встреча с Атеей». Побег на Итару. «Ты не должна была оказаться в том мире. Твое место не там, Нарин. Почему ты никак не хочешь этого понять? Прими свою судьбу. Ты моя. Если покоришься, Дориин вернется домой. Не волнуйся, он не будет страдать, потому что больше никогда о тебе не вспомнит. а тебе все забудут. Так будет правильно». Очутившись в том крохотном мирке, ты допустила ошибку. Теперь настало время ее исправить. Он говорил убедительно, а внутри меня все разрывалось на части. «Исправить ошибку. Значит, вся моя последняя жизнь была лишь ошибкой, и даже наша с Дорией нам не имело смысла? Прими неизбежное, и он станет свободным», — подталкивал меня Вильяр. «Только поторопись». Иначе вы оба останетесь здесь навсегда. Щелчок пальцев и песочные часы на возвышении начали отсчет. Золотые песчинки ускорили свой бег. Я зажмурилась. От ответа меня отделяли короткие секунды. Как в калейдоскопе, перед внутренним взором проносились дорогие воспоминания. Я стояла на краю пропасти, которая в любой момент могла поглотить нас, И только от меня зависел финал этой партии. Последний раз заглянула в глаза любимого, надеясь отыскать в них себя. Но ничего, кроме осколков льда, острой болью полоснувших сердца, в глазах Дорина уже не осталось. Я стояла за чертой, на краю бездны. Спасти его и потерять себя. Долгие века борьбы с Велиаром закончатся здесь и сейчас. Закончится моим поражением. Иного пути не было. Ну же, решай! Ядовитое шипение разорвало окутавшую нас тьму. Я выбираю! Золотые песчинки медленно падали вниз, касались на часов, приближали мой конец. Одна, вторая, третья. Еще немного, и не останется ни одной. Взяв Дорина за руку, безмолвно взмолилась. Позволь мне хотя бы в последний раз побыть наедине с тобой. Слабые пальцы чуть жали мою ладонь. И снова я оказалась посреди заснеженного поля, вместе с мужем. «Посмотри, во что превратился наш мир», — прошептала с грустью. «Созданный для счастья, сейчас он умирает вместе со мной. Его убивает твое равнодушие». Старалась достучаться до ледяного сердца, но, кажется, все было напрасно. Эмпат смотрел вдаль, на под натиском ветра деревья. Ему были безразличны мои признания. «Взгляни на меня!» Обхватив его лицо ладонями, умоляюще прошептала. «Когда ты исчез, я думала, что не переживу разлуку. Я пыталась казаться сильной, но каждую ночь, оставшись наедине с собой, умирала от боли. Только наши с тобой встречи помогали мне выжить. Я не переставала бороться, За наше счастье, за нашу мечту. И вот я здесь. Слезы градом катились по щекам, слепили глаза. Невыносимо было видеть его рядом и понимать, как он далеко. Велиар победил. Я останусь с ним. Своей душой расплачусь за твою свободу. Лишь прошу, чтобы твой последний взгляд не пронзил меня ледяным осколком. Пожалуйста, посмотри на меня как прежде. Но зеленые глаза были по-прежнему равнодушны, а на меня надвигался холод. Наверное, в тщетных попытках что-либо изменить не имелось смысла. Битва проиграна. Все в прошлом. Последние силы покинули меня. Упав на мерзлую землю, спрятала лицо в ладонях. Сейчас я плакала от безысходности. Моя свобода не стоит твоей души. Руки любимого бережно подняли меня я готов смотреть в твои глаза вечно. Пусть даже эту вечность нам предстоит провести во тьме. Больше я не хочу забывать о тебе. Не хочу расставаться ни на минуту. Незримая стена, отделявшая нас друг от друга, внезапно рухнула. Передо мной стоял прежний Дориан. Он крепко сжимал мою руку, я чувствовала его тепло. И все вокруг, ощутив перемену, сказочно преобразилось. Качавший деревья ураган вдруг стих. Хлопья снега перестали метаться в вышине. Зазвучала капель. Серая пелена начала расползаться в стороны, выпуская из долгого плена на волю яркий свет. Наш мир оживал, как оживала я в объятиях любимого. Все это, конечно, очень трогательно. С появлением Вильяра волшебство рассеялось. Мы снова оказались в преисподней. Но смею тебе напомнить, Нарин, что время почти истекло. Спаси его, пока еще не поздно. Страх исчез вместе с отталкивающим равнодушием Дорина. Теперь я готова была дать ответ. Нарин, не делай этого. Удерживал меня Эмпат. Я не приму такой жертвы. Мне не нужна жизнь без тебя. Скорее! Вторил ему нетерпеливый голос Велиара. В последний раз оглянулась на любимого. Разве я могла обрекать его на вечные страдания? — Прости, я должна. Хозяин тьмы протянул руку, как бы желая помочь перешагнуть невидимый мостик. — После стольких веков борьбы ты вдруг решила так легко уступить? — попытался остановить меня Дориен. — Ну же! Раскаты дьявольского голоса заглушили следующие слова любимого. Удалось разобрать лишь последнюю фразу. Не для того тебе подарили еще одну жизнь, чтобы ты попала в служение к Велиару. Я не узнаю свою Нарин. И я отступила. Просто не смогла предать его. Того, кого уже однажды обманула и предала. И кто, невзирая ни на что, простил меня. Я сделала окончательный выбор. Вдруг закончился водопад из песчинок. Последнее утонуло в золотистом омуте. Сказать, что Вильяр пребывал в ярости, — это не сказать ничего. Сейчас он готов был испепелить нас дотла, но после стольких усилий, как и раньше, был не властен над моей душой. Осознание этого сводило с ума, доводило до исступления. Вокруг демона начала клубиться тьма. Я в страхе попятилась. Хотела ухватиться за руку мужа, но пальцы сжали в воздух. Дориана здесь больше не было. Некоторые правила этой безумной игры по-прежнему оставались мне неясными. «Что ж...» — задыхаясь от злобы, шепел Виляр. Теперь он вернулся на землю, в свой привычный мир. «Дорин будет жить, помня каждое мгновение, проведенное рядом с тобой. Я хотел подарить ему забвение, но ты сама обрекла владыку на вечные муки и жизнь без любви. Ты же, гордый, строптивый ангел, станешь вечно жить на небесах и страдать, Понимая, что вам никогда не суждено встретиться. Другого шанса небо тебе уже не подарит. Я уничтожил любовь, которая рождается раз в тысячелетие. Я достиг своей цели. Я победил. Наверное, мне опять следовало разрыдаться. Не успела отыскать Дориана, как снова его потеряла. Вечная жизнь в разлуке — это должно быть невыносимо. Вильяр действительно своего добился. Он меня уничтожил. А потом в нашей партии снова все пошло наперекосяк. На какой-то миг на лице дьявола отразилось недоумение. Затем его черты исказились гневом. Я вновь почувствовала себя безвольной пешкой, которой неизвестный игрок сделал следующий ход. Сознание стремительно начало гаснуть. Чей-то голос, такой знакомый в то же время такой далекий, настойчиво призывал вернуться. Сильным толчком меня выбросило из царства тьмы, сотрясаемого отчаянными воплями Вильяра. Солнечные зайчики заиграли на моих веках, лениво заскользили по стенам, пробежались по откинутому пологу. Я уже начала волноваться. Думала, Ярис меня одурачил, подсунул не то зелье. Приподнявшись на локтях, недоверчиво посмотрела на Теору. «Должно быть, я брежу или...» «Неужели мне все это приснилось?» «Тебе не приснилось», — покачала головой ее величество. «Но как же так? Я ведь умерла. Вы меня отравили!» Отчего-то мое заявление показалось королеве забавным, и она звонко рассмеялась. «Ну, это с какой стороны посмотреть?» «Да с какой не посмотри! Я умерла!» «А теперь снова оказалась на этаре. Ничего не понимаю». «Теора, пожалуйста!» Взмолилась я жалобно. «Объясните, что со мной произошло?» Королева милостиво согласилась удовлетворить мое любопытство. «Ты уже знакома с моей историей. Мне действительно необходимо было выполнить требования Велиара, иначе он погубил бы нас. Да и не согласись я на его условия, дьявол все равно нашел бы способ расправиться с тобой». Я была вынуждена ответить «да». А ты постоянно торопила меня, Требовало, чтобы к назначенному сроку ты была мертва. Не знаю почему, но их поджимало время. Я тянула сколько могла. А потом появилась ты, и мне пришлось воплотить свою плану жизнь. И все же почему я здесь?» Нетерпеливо перебила королеву. «Небеса снова решили преподнести мне подарок?» «Скорее этот дар ты получила от Шерета. Еще больше запутала меня Теора». Именно его извращенный ум помог мне расплатиться с Виляром и спасти тебя. Помнишь, он инсценировал свою смерть, приняв сильнодействующее и снотворное, а точнее редкий яд, из-за которого впал в литаргический сон. Я молча таращилась на королеву, прокручивая в уме ее слова. — И вы дали мне то самое зелье? — Поразительно! Теора, вы гений! — чуть не задушила правительница в своих объятиях. «Вам удалось обвести вокруг пальца самого Вильяра. Тот был уверен, что меня отравили. Да чего уж греха таить, пока находилась в аду, сама успела сто раз проститься с Этарой и помянуть вас не злым тихим словом. Я очень боялась, вдруг ошиблась, и ты больше никогда не вернешься. Но риск был оправдан. Теперь я свободна от всяких обязательств перед чудовищем. А ты? Наконец-то нашла то, что искала. дори Теора заговорщически мне подмигнула и скосила взгляд на дверь. Снова заключив ее в объятия и не переставая твердить слова благодарности, выскочила в коридор. То и дело, поскальзываясь на отполированных плитах, сломя голову, помчалась вперед. На какое-то мгновение сердце в груди перестало биться. Прислонившись к стене, владыка любовался зимним садом. Услышав мои шаги, обернулся, и щемящая боль в груди отступила. Передо мной стоял прежний Дорин, Мой Дорин. С улыбкой на устах и теплом во взгляде он поспешил ко мне, раскрыв объятия, и я, не раздумывая, кинулась к нему. Теперь, я это точно знала, все беды далеко позади. Впереди нас ожидало только безграничное счастье. А если когда тучи омрачат наш жизненный горизонт, мы укроемся от них под зонтом под одним зонтом на двоих. Прижимая к себе, словно боясь отпустить, владыка конечно шепнул мне на ухо. «Что-нибудь произошло, пока меня не было?» Заглянув в глаза любимого, снова такие родные и близкие рассмеялась. «Я тебе потом как-нибудь расскажу». И прильнула к его губам.